«Генерал, вы говорили о прибавке на пищу?» — тихо спросила Катерина Александровна. «Копейку прибавили на человека в день». Так же тихо ответил Свищев. «Что делать, что делать, мы не в своем уме». И он опять повертел пальцами около лба и, присоединившись к графине, сказал ей что-то на ухо. «Ах, да!» — обернулась она к Катерине Александровне, Вам прибавляется восемь рублей жалования за уроки. Катерина Александровна молча поклонилась. — Пожалуйста, только русский язык, закон Божий, больше ничего, никаких астрономий не надо, — отрывисто проговорила графиня. — Закладка когда? — Обернулась она к архитектору. — Я думаю, весной, — ответил он. — Ах, нет, я слаба, я могу умереть, — отрывисто произнесла она. — Без меня ничего не сделают. Заложите теперь. Строить начнете весной. В будущее воскресенье закладка. — Ну, прощайте, дети. Бог даст, через год у вас будет своя церковь. Господи, пошли нам силы, сподоби нас. Сгорбившись, и, переплетая ногами, графиня в сопровождении своей свиты направилась к экипажу. Катерина Александровна с поникшей головой осталась в толпе детей и грустно смотрела в окно на небольшой садик. — Душечка, Катерина Александровна, вы всех нас учить будете? — приставали к ней воспитанницы, окружив ее. — Нет, только младших, — ответила она, встряхнув головой и как бы отгоняя печальные думы. От — Отчего же не нас? — заговорили старшие воспитанницы. — Учите и нас. У нового учителя ничего не поймешь. Такой бука. Вы лучше скажите, чтобы вам позволили и нас учить. — Погодите, погодите, все сделается, — промолвила Катерина Александровна. — А сад-то наш вырубать будут, — печально заметила одна из девочек, глядя в окно. — Да, жаль, — вздохнула Катерина Александровна. В эту минуту в комнату вошли Зубова и Постникова. — Поздравляю вас, Катерина Александровна, — проговорила Зубова. — Прибавку не получили. — Вы меня лучше с тем поздравьте, что я детей учить буду, — усмехнулась Катерина Александровна. — Ах, вы, верно, так богаты, что ни за что считаете деньги, — ядовито произнесла Зубова. — Нет, деньги мне очень дороги. но место учительницы еще дороже. Они радуют только меня, а данное мне право учить детей обрадовало, как видите, и меня, и всех детей, а я ценю выше всего именно то, что приносит радость и пользу не только мне, но и другим. Глава седьмая Екатерина Александровна идет к своей цели. Новая начальница Софья Андреевна Вуич сделала обед, чтобы познакомиться покороче с помощницами. На этот обед были приглашены родственники и знакомые начальницы, и он должен был принять не а чисто семейный характер. Софья Андреевна была подобна Зориной, вдовой какого-то гвардейца. Она получила институтское образование, бывала за границей, любила читать французские романы, восхищалась произведениями Жоржа Занда, курила пахитосы и толковала, выпуская струйки дыма, о женской эмансипации. Высокая ростом, стройная, еще сохранившая остатки свежести и даже красоты, эта 35-летняя женщина, казалось, была создана для гостиной для светской болтовни. С ней можно было проболтать в течение целого вечера о самых высоких, о самых современных предметах, не скучая и не замечая, что эта женщина схватила только кончики и отрывочки всех этих вопросов, что они для нее имеют теперь такое же значение, какое прежде, в годы ее молодости, имели для нее открытые плечи, обнаженные руки, распущенные локоны, то есть значение приманки. ее рекомендовал на место свящев, по-видимому, поддавшийся обаянию ее прелестей со свойственной ему податливостью любвеобильного сердца. Графиня Белокопытова взглянула подозрительными глазами на неувядшую красоту, на бойкость, на щеголеватость этой женщины и уже готова была отказать ей в просьбе о поступлении на место начальницы и определить в приют старуху. Но Свящев, всегда оживлявшийся, когда дело шло о защите хорошенькой женщины, отстоял свою кандидатку, настроил княгиню Гирееву на свой лад. Подзадорил графа Белокопытова, одним словом, произвел такую агитацию, вследствие которой в общем собрании Комитета благотворительных учреждений графов Белокопытовых большинство членов согласилась с его мнением. Он даже произнес нечто вроде речи. В это время речи уже начали произноситься всеми. «Многоуважаемая Дарья Федоровна, — говорил он в заседании комитета, — полагает, что Софья Андреевна Вуич слишком молода для такой обязанности, как обязанность начальницы приюта. Но это... Это, можно сказать, находка. Да, именно находка. У нас была уже пожилая начальница. И что же вышло? Спрашиваю вас, господа, что вышло? Упущение, злоупотребление, беспорядки, распущенность детей. Помилуйте, могло ли иначе быть? Она была стара, слаба. Она не могла усмотреть за всем. У нее не было этой этой расторопности. Да-да. Именно расторопности. А между тем, девочки, это огоньки, огоньки. Нужны глаз да глаз за ними. Нужны крепкие руки, чтобы удержать их в узде. Ах, и нравственность в ужасном положении вздохнула Дарья Федоровна и обратилась к Богу. Господи, сохрани их. Совершенно справедливо, совершенно справедливо. нравственность в ужасном положении оживился свищев но от чего от того что слепые глаза не могли уследить за нею дряблые да именно дряблые руки не могли сдержать их конечно софьи Андреевне можно отказать в ее просьбе можно найти другую какую-нибудь старуху но в таком случае говорю вам мы снова оставим приют при старых порядках. Нам нужно обновить его, прогрессировать. Этого требует дух времени. «Я решилась церковь построить», — произнесла графиня. «Пусть ежедневно, ежечасно вид храма Божия напоминает детям об их Отце Небесном». «Ну, матушка, теперь не нам храмов строить». произнес с раздражением муж Дарьи Федоровны. Это опять новые выдумки. — Я ни у кого не прошу, я из своих сум строю церковь, — ответила Дарья Федоровна. — Это не касается комитета. — Но это меня касается. Я не желал бы этого, — горячо и строго промолвил граф, сильно напирая на слова «меня и я». Свищев поспешил прервать начинающуюся ссору супругов. — Мы, однако, уклонились, — начал он, — уклонились от вопроса о начальнице. — Да, но вы понимаете, этот вопрос о постройке храма очень важен, — загорячился граф Белокопытов. — Позвольте собрать голоса, — произнес секретарской вежливостью и скромностью Ермолинский, приподнимаясь на четверть от стула и выставляя туловище вперед. Свящев бросил ему одобрительный взгляд. Кажется, почтенный Александр Николаевич достаточно сильно разъяснил вопрос, скромно и мягко продолжал Ермолинский, выдвинув еще немного свое туловище над столом. И господа члены комитета могут приступить к решению вопроса, тем более что комитету придется нынче рассмотреть еще множество поступивших на имя председательницы просьб. «Да-да, этот вопрос нужно решить», — заговорили члены, испуганные множеством просьб, ожидающих решения и готовящихся затянуть и без того скучные собрания.